Шестое. Озадаченные дружным напором англосаксов, наши официальные сферы пробовали было успокоить общество тем, что благодаря недоступности Амура со стороны моря англосаксонские корабли никогда не проникнут вглубь Сибири. Но подобное успокоение действовало слабо. В журналах и газетах того времени появилось много сильных статей, наиболее замечательной, из коих была статья полевого в Северной Пчеле. Причисляя все приобретения и потери России, царствование дома Романовых, автор высказал мысль, что одной из самых тяжких по своим последствиям потерь была потерянами Амура. Статья эта обратила на себя внимание императора Николая Первого. Его Величество, несмотря на все опасения министра иностранных дел графа Несвероды, возможность разрыва с Китаем по неудовольствии Европы, в особенности англичан, в случае каких-либо энергичных действий с нашей стороны и тому подобное, приказал снарядить экспедицию из корвета Минилай и одного транспорта и отправить ее из Черного моря под начальством Путятина в Китай и Японию для установления торговых сношений с этими государствами и для осмотра лимана и устья реки Амура, читавшегося недоступным с моря. Но так как на снаряжение этой экспедиции требовалось 250 тысяч рублей, то на поддержку графа Нессель Роде выступил министр финансов и экспедиция Путятина была отменена. Вместо неё с необычными предосторожностями и с наисекретнейшей инструкцией послан был Кустю Амура крохотный брих Константин под командой поручика Гаврилова. Хотя последний ясно говорил В своем донесении, что в тех условиях, в которые он был поставлен, он поручение исполнить не мог, тем не менее министр иностранных дел доложил государю, что приказание его величества исполнено в точность, что исследования поручика Гаврилова еще раз доказали, что Сахалин полуостров, амур с моря недоступен, а следовательно, и река эта не имеет для России никакого значения. Вслед за этим особый комитет под председательством графа Нессель Роде и с участием военного министра графа Чернышова, генерал-квартирмейстера Берга и других постановил признать Амурский бассейн принадлежащим Китаю и отказаться от него навсегда. Решение это казалось окончательным и бесповоротным. И оно было бы таковым, если бы в самый критический момент среди русских людей снова не нашелся один из тех праведников, которыми держится русская земля. Таковым был даровитый моряк и мужественный патриот Геннадий Иванович Невельской. Отправившись в 1848 году на транспорте Байкал для доставки Петропавла с казенных грузов Невельской летом 1849 года, прибыл в устье амура и после 42дневной работы установил первое что сахалин не полуостров а остров отделяющийся от материка проливом 4 мили шириной при наименьшей глубине в 5 саженей и второе что вход в амур как из охотского так и японского морей доступен для морских судов Седьмое. Это открытие, плохо понятое у нас и едва не повлекшее за собой разжалование самого Невельского в рядовые, наоборот, в Англии и Америке вызвало сильную тревогу и целый ряд мероприятий, но прежде чем говорить о них, позволю себе сделать следующее маленькое отступление. Простая справедливость требует признания за всемирными завоевателями и нашими жизненными соперниками англосаксами одного неоспоримого качества. Никогда и ни в чем наш хваленый инстинкт не играет у них роли добровольной антигоны. Внимательно наблюдая жизнь человечества в ее целом и оценивая каждое событие по степени влияния его на их собственные дела, они неустанной работой мозга развивают в себе способность на огромное расстояние во времени и пространстве видеть и почти осязать то, что людям с ленивым умом и слабым воображением кажется пустой фантазией. В искусстве борьбы за жизнь, то есть в политике, эта способность дает им все преимущества гениального шахматиста над посредственным игроком. Испещренная океанами, материками и островами земная поверхность является для них своего рода шахматной доской, а тщательно изученные в своих основных свойствах и в духовных качествах своих правителей народы живыми фигурами и пешками, которыми они двигают с таким расчетом, что их противник, видящий в каждой стоящей перед ним пешке самостоятельного врага, в конце концов теряется в недоумении, каким же образом и когда им был сделан руковой ход, приведший к проигрышу партии. Такого именно рода искусства увидим мы сейчас в действиях американцев и англичан против нас самих. Едва только весть о новых русских открытиях в Тихом океане распространилась по цивилизованному миру, как работавшие у Камчатки и в Охотском море американские китобои потянулись к Амурскому лиману и Татарскому заливу для наблюдения за нашими действиями в тамошних местах. В соседней Манчжурии появились лучшие из политических разведчиков – миссионеры. В самих штатах политическая мысль занялась выяснением вопроса о том, какое значение может иметь величайший из бассейнов земного шара, то есть Тихий океан, для человечества вообще и для североамериканцев в особенности. подняты сначала печатью вопрос этот, перешел затем в Вашингтонский сенат, составляющий подобно Древнему Римскому Сенату и Английской Палате Лордов из самых сильных голов так называемых строителей государства. Из произнесенных в этом учреждении в 1852 году речей, посвященных Тихоокеанскому вопросу, самой замечательной по глубине содержания и ясновидению была речь сенатора штата Нью-Йорк Вильяма Стюарта. Со своей стороны исполнительная власть не сидела сложа руки. Обдумывая над картой возможное и в ближайшем будущем занятие России Амурского бассейна, руководители американской политики обратили внимание на то, что главные японские острова Иезу, Ниппон и Киусиу, вытянувшись дугой от Сахалина до Корейского пролива, представляют как бы гигантский бар, заграждающий собой то море, которому не сегодня-завтра Россия должна была выйти по Амуру. Это обстоятельство сейчас же подсказало привычному к сложным комбинациям англосаксонскому уму один из замечательных по смелости, дальновидности и глубине расчета политических ходов, а именно, не теряя времени предпринять морской поход в Японию с тем, чтобы одним ударом утвердить над нею моральное господство Соединенных Штатов Америки. Взять ее под свою опеку и, постепенно направляя ее честолюбие на азиатский материк, подготовить таким образом из этого островного государства сильный англосаксонский авангард против России. С этой целью по приказанию президента сформирована была и в ноябре 1852 года отправлена в Тихий океан сильная эскадра в 10 военных судов под начальством командора Перри. Подойдя летом 1853 года к берегам Японии, пери после отказа японцев пустить его в Куригамскую бухту, приступил к бомбардировке прибрежных городов. Никогда не виданные в таком количестве черные корабли американцев, энергичные действия и повелительный тон начальника эскадры навели на японцев панический страх и внушили им представление о североамериканских Соединенных Штатах, как о самом могущественном государстве в мире. Дав таким образом японцам почувствовать сначала силу, американцы объявили себя затем духовными отцами этого, выведенного ими из замкнутого состояния народа, и заставили его принять к себе, кроме дипломатических представителей, еще и особых советников по иностранным делам. Последние же, внимательно следя за каждым нашим шагом в Азии, И постепенно внушая японцам страх к России и ненависть ко всему русскому, начали превращать нашего легко поддающегося чужому влиянию соседа подозрительного и опасного врага. Восьмое. Теперь, что касается Англии. То открытие Невельским нового выхода к Тихому океану заставило эту державу ускорить объявление нам Севастопольской войны, имевшей целью совершенное уничтожение нашего флота и разрушение опорных пунктов на всех морях, омывающих Россию. Неизбежность же этой войны, ставшая очевидной еще в 1852 году, побудила нас, в свою очередь, к более энергичным действиям на Амуре. Ожидаемый разрыв западными державами, говорит в их записках невельской Подудил генерал-губернатора прибыть в Петербург для обсуждения предположения о защите веренного ему края. 22 апреля 1853 года Николай Николаевич Муравьев имел счастье докладывать государю-императору, что для подкрепления Петропавловска необходимо разрешить сплав по реке Амуру, ибо берегом нет никакой возможности доставить Петропавловск ни продовольствия, ни оружия, ни войска. Выслушав доклад Муравьева, государь того же 22 апреля высочайше повелеть соизволил написать об этом китайскому трибуналу предложение же Муравьева о сплаве по Амуру, запроса в оружие, продовольствие и войск рассмотреть в особом комитете. Последним большинством голосов решено было плыть по реке Амуру. Первый торжественный сплав произведен был в навигацию 1854 года. В это время союзный англо-французский флот из шести судов, собравшись у берегов Америки, заканчивал уже совместное обучение и в августе 1854 года подошел к Петропавловску. Обстреляв береговые укрепления, неприятель спустил на берег 700 человек судовых команд и двинулся в атаку, но атака была отбита и союзники с большим уроном бежали на свои суда. В следующем 1855 году, хотя неприятельский флот доведен до 17 судов, усилен был еще и отдельной гонконгской эскадрой, тем не менее операцию оказались столь же безуспешными. Так как Петропавловский порт был снят, все имущество его перевезено в Николаевск, а суда введены в устье Амура. Не успев таким образом причинить нам на Тихом океане почти никакого вреда, Крепко зацепившиеся за Южный Китай англичане решили в следующем же 1856 году перенести свои действия в северную часть его с целью несколько схожей с той, с какой американцы посылали в Японию экспедицию Перли. Но восстание в Индии не позволило им сразу же двинуть в Китай значительные силы. Серьезные операции начались лишь месяц. 1858 году и затянулись до 1860 года, а за это время события на Амуре начали быстро идти к благополучному для нас разрешению. В конце 1856 года учреждена была Приморская область и центр управления, всею прилегающую к Тихому океану Сибирью, перенесен из Петропавловска в Николаевск на Амуре. В начале 1857 года утверждено было заселение левого берега Амура, для чего с открытием навигации двинуты были вниз по реке переселенцы Амурского конного полка и под личным распоряжением генерал-губернатора заняли левый берег Амура. При Усть-Изее стал лагерем 13 линейный батальон и дивизион легкой артиллерии. Кроме того, Муравьев формировал, Забайкальской области из крестьян горнозаводского ведомства пеший казачий полк с артиллерией. А в распоряжении адмирала Путятина шли уже из Кронштадта семь военных судов. Столь решительные меры к упрочению нашего положения на Амуре произвели сильное впечатление на Китай. не Нежелавшая вначале разговаривать с нашими дипломатами, пекинское правительство прислало теперь сказать что из-за возникших недоразумений не приходится ему разрывать с нами 200-летнюю дружбу. Начавшиеся вследствие такого заявления переговоры между иркутским генерал-губернатором и пограничными китайскими властями привели к заключению так называемого «Айгуньского договора», признававшего за Россией право на те земли, которые фактически были заняты нами исключительно благодаря смелой инициативе и неутомимой энергии Геннадия Ивановича Невельского и Николая Николаевича Муравьева.